Вот он спросил про газету, ему ответили, откуда вечером газета. Своей вечерней в Ялте не было, а вечерняя из Симферополя приходила только утром. Наконец официант появился. Он высокой почти торжественно нес под нос, держа его на весу, стал расставлять на столе закуски, поставил лофитничек Я вам сельтерский принес, — сказал он. — Некоторые любят запивать. — Спасибо, — сказал Андрей. — А газета? Официант выставил все.